Жизнь четвёртая. Город. Леонард, сияющий как начищенная комета, вошёл в кабинет отдела исполнения желаний. Уселся на край стола, сдвинув беспорядочно сваленные документы, и сообщил. «Ты не в жизнь не поверишь, что мне сейчас подписал шеф». Аврелий устало потер лицо, отложил в сторону еженедельный отчёт и забрал у Лео фиолетовый бланк, который тот с торжествующим видом держал перед собой. Он знал, что Леонард всё равно не отвяжется. Аврелий прочёл одну сторону документа, недоверчиво покосился на Лео, вовсю сверкающего зубами, и перевернул бланк стороной, где стояли подписи и печать. «Здорово, скажи!» — воскликнул Лео. «Работа так куда лучше пойдёт». «Это ведь было запрещено», — нахмурился Аврелий. «Не пойму». А я доказал целесообразность, и мне, как примерному и незаменимому сотруднику Небесной канцелярии, пошли навстречу. Что скажешь, не рад? Будет нормальный творец на постоянной связи. Горячая информация из первых рук. Не то что между перерождениями выхватывать». Аврелий всё смотрел на бланк, недоверие на его лице сменилось целой смесью эмоций. На губах заиграла улыбка, в глазах вспыхнули знакомые Леонардо огоньки. Он отложил бланк и на миг спрятал лицо в ладонях. Справившись с собой, спокойно ответил. «Здорово, Лео. Конечно, я рад. Не очень представляю, как это получится на практике, но идея отличная. Как только Тину подготовить? Придумаем что-нибудь». Кстати, ты ведь всё ей расскажешь? Нет, и ты не смей. Почему это? Потому что я так сказал. Идёт? Ладно, дело твоё. Лео, я серьёзно. Обещаю, что будешь молчать. Обещаю, сказал же, не моё дело. Давай лучше план накидаем. Когда тебе 18 любой промах — это трагедия. Любая неудача — конец. В 18 тебе нужно всё, сразу и навсегда, и никак иначе. Разрыв отношений означает, что больше никогда любви у тебя не будет. Провал в учёбе, что ты полный неудачник, и этого не изменить. Ты чувствуешь себя под прицелом у всего мира, но уже догадываешься, что миру, в общем-то, дело до тебя мало. Кажется, что ты ничего не умеешь, особенно на фоне других, талантливых и успешных. А успех в 18 — сложная штука. Каждый норовит поведать тебе, что это такое, дать совет, авторитетно сообщить, как поступать лучше. Особенно те, кто этот успех в глаза не видел. Тина бродила по городу. Несколько дней назад она завалила творческий экзамен, а так мечтала поступить на худграф. А тут вот не справилась с рисунком, и поджатые губы, и покачивание головой экзаменатора она запомнит навсегда. Правы были родители. Художник — это не профессия. Надо выбирать что-то стабильное и престижное. Настоящее. Хрень не случается в одном экземпляре. Вчера её бросил парень. Любовь была сильная, хотя бы потому, что другой в 18 не бывает но самое обидное, что они оба состояли в городской граффити-тусовке, и теперь гордость не позволит там показаться, ведь именно он её туда привёл. Стояла тёплая сентябрьская ночь. Утины в рюкзаке лежали блокноты-карандаши, в кармане старый плеер с одним неработающим наушником и остатки зарплаты с летней подработки. В голове — ветер, мечты и страхи, а в сердце — Чувствуя там нечто, с чем боялась не справиться, в своё сердце Тина заглядывала не так часто. Она плакала несколько вечеров подряд, ведь повод на поводе. Но слёзы кончаются, и надо идти, даже если кажется, что некуда. Идти хоть куда-то, просто делать шаг за шагом. Что-то метнулось под ноги. Тина вскрикнула и споткнулась. Белый кот остановился в паре метров впереди и смотрел на неё ленивыми зелёными глазами. «Ну что ты так пугаешь?» — укоризненно произнесла Тина. «Кис-кис!» Кот повернулся и медленно пошёл, задрав хвост. Тина последовала за ним, да и вариантов не было. Дорога здесь только одна, обрамлённая желтеющими тополями, в трещинах и лучах фонарей. Кот оглянулся, мяукнул и побежал вперёд, путаясь в ночных тенях. Тина невольно ускорила шаг. В пятне фонарного света она заметила что-то тёмное на асфальте. Наклонилась и подняла перо, чёрное, странной формы, больше, чем у любой городской птицы. Сердце застучалось сильнее, Тине показалось, вот-вот она что-то вспомнит. Нет, просто показалось. Не выпуская пера из рук, она двинулась дальше. С одной стороны потянулся бетонный забор, весь в надписях и рисунках. Она по привычке рассматривала образцы городского творчества и вдруг снова сильно стукнуло сердце. Поверх граффити обычным мелом, как в детской игре «Казаки-разбойники», была нарисована стрелка. Но именно эта незамысловатая стрелка, которая не переживёт первого же дождя, захватила Тину. Она ещё ускорила шаг. Кота давно не было видно, впрочем, Тина про него уже забыла. Обнаружился ещё указатель, теперь мелом другого цвета. Тина сорвалась на бег. Сердце колотилось, ветер выжимал слёзы, из-под кроссовок разлетались осенние листья и мусор. Тина задыхалась, но всё время казалось, что вот-вот она догонит нечто ускользающее, неуловимое, не имеющее имени и облика но чьё присутствие она ощущала всю жизнь, догонит мечту. Если тебе показалось, значит, не показалось. Беги за мечтой, Тина, беги, следуй за вдохновением, слушай себя, слушай город, который мелькает мимо тебя фонарями, тенями, бродячими котами. Город наполнен звуками и запахами, шорох сентябрьских листьев под ногами — Эй, красотка из проезжающей мимо машины, музыка где-то вдалеке. Не обращай внимания ни на что. Впереди мечта, впереди вся жизнь. Бесчисленные дороги убегают в будущее разноцветными лентами. Хватай каждую из них за хвост, рассматривай на свет, пробуй, ищи. Ты сможешь всё, тебе можно всё. Город пьянит. Город распахивает ночную магию. Достаточно протянуть руку, принять, не побояться. Беги за лучами фонарей, за фарами, ускользающими в стену дождя. Город говорит на языке граффити, обнимает тебя сумерками, туманами и сорванными баннерами. Город — это люди, крыши, стройки, разбитые дороги и заросшие парки. Это тысячи путей, которыми можно прийти к нужной точке. Это бесчисленные грани зданий, мостов и городских обитателей, воробьёв, людей, облезлых котов, стук трамвайных колёс по рельсам, гудки поездов и запах наступающей осени. Она бежала и всеми чувствами выхватывала из связи городского полотна знак за знаком, звук старинного телефонного звонка, запах костра, очередное яркое граффити, каплю дождя на коже. Ты идёшь правильно, ты всё делаешь правильно. Она остановилась внезапно по наитию, задыхаясь и вытирая под солба. Огляделась. Она стояла на холме, даже не заметила, как забралась сюда, с которого открывался вид на реку в одну сторону и на город в другую. Здесь возвышался старый кирпичный недострой. Всё вокруг поросло бурьяном, земля была покрыта слоем мусора и битого стекла. Виднелись кострища. Над рекой уже занимался рассвет. По линии над холмом проходил поезд, где-то лаяли собаки. Тина села на обломок кирпичной стены, достала из рюкзака бутылку воды и, сделав несколько глотков, постаралась отдышаться. Чуть помедлив, неуверенно положила на колени блокнот и пенал с карандашами. Услышав за спиной мяуканье, оглянулась и улыбнулась. Белый зеленоглазый кот грациозно сидел в зияющем проёме окна. «Думаешь, стоит?» — спросила Тина кота. «Или бросить всё это?» Кот прикрыл глаза и затремал. Она раскрыла блокнот. Линия, штриховка, несколько минут и готов набросок. Недовольная результатом, Тина вырвала лист, смяла и запихнула в рюкзак. Предприняла новую попытку и ещё одну. Она забыла обо всём, кроме рисования, захваченное одним желанием — передать, показать красоту мира. Здесь и сейчас она чувствовала себя хозяйкой, ведь никто, кроме неё, не видел отсюда, с холма над городом, эту красоту. Не видел рассвет, который менялся каждую секунду, не слышал голоса первых птиц, Не улавливал запаха и прохладу сентябрьского утра. Не любовался на ещё не лучи, а лишь намёки на восходящее солнце. На крыше домов — противоположный берег реки в тумане, пролетевшую птицу, резной край кленового листа. Тина взглянула на получившиеся наброски. Пусть они были не идеальны, пусть авторитетные люди недавно заявили, что из неё ничего не выйдет — Пусть против её мечты будут все вокруг, но впереди целый мир, который её любит и всегда поддержит. Мир, о котором она будет рассказывать, как сумеет, чтобы и другие смогли его полюбить, заметить его красоту. «Классно выходит, тянусь», — послышался голос над самым ухом. Тина вскрикнула от неожиданности и испуга. Карандаши рассыпались по земле, блокнот упал. Она вскочила и обернулась. В голове промелькнула мысль, что опять баллончик для самообороны забыла. Говорил же отец, всегда носить с собой. Перед ней, возле обломка стены, стоял парень в рваных джинсах с экстремально-фиолетовым иракизом на голове и в свободной полу расстёгнутой рубашке. На груди переливался стальной крест, сверкали в улыбке белые зубы. Он смотрел на неё поверх ярко-жёлтых солнцезащитных очков, а глаза у него были. Море, а не глаза. Обутая в безразмерные берцы ноги утопали в уже окутавшем холм утреннем тумане. Тина быстро перебрала в уме тех, кто мог бы знать её по имени. Но нет, такого она бы точно запомнила. «Мы знакомы?» — спросила она. «Может быть, а может и нет». Он улыбнулся ещё шире. «В таком случае это прекрасная возможность познакомиться, если ты не против». «Против? Чёрт побери, вот это момент!» — воскликнул он. «Честное слово, его хочется продлить». «Лео, хватит тебе», — послышался другой голос. Тина резко посмотрела в ту сторону. Она могла бы поклясться, что секунду назад там никого не было, но ну а теперь... Чуть поодаль, в развалинном оконном проёме, рядом с тем, где уже проснулся и потягивался кот, сидел ещё один молодой человек. В простой чёрной одежде, футболка, видавшие виды берцы, рабочие штаны со множеством карманов. Он выглядел куда сдержаннее первого. Его длинные чёрные волосы были собраны в хвост, глаза тоже чёрные, усталые, излучали какую-то невероятную доброту. Сердце Тины сильно заколотилось снова, её охватило новое и одновременно смутно знакомое чувство. Он улыбнулся и произнёс. «Хотя, признаю, в этом есть свой шарм. Ты же понимаешь, что она нас через пять минут просто убьёт». «Непременно убьёт», — радостно откликнулся первый. Тина постаралась взять себя в руки и отступила на шаг, прикидывая, как побыстрее убежать отсюда. Но тут парень с иракезом вытянул руку вперёд, и потрясённая Тина увидела, как с его пальцев срываются серебристые искры, превращаются в мерцающий дым, в целое облако дыма и звёзд. Оно окутало Тину. Вдохнув звёздную пыль, она пошатнулась, упала на колени, но тут же ощутила, как её поддерживают знакомые руки и обнимает тёплое крыло. «Леонард и Аврелий, я вас убью!» — произнесла Тина, не поднимая век. «Прекратите ржать немедленно!» Но ангелы только расхохотались громче. Она открыла глаза. Леонард всё ещё поддерживал её за плечи, прикрывая витражными разноцветными крыльями. Аврелий сидел напротив, на земле. Зеленоглазый кот с мурчанием тёрся об его ноги. «Вы что тут делаете?» — Тина приподнялась. «Почему я не уврат? И вообще всё не как обычно. Как так вышло? В этой жизни я ничего толком и не успела сделать». Она села поудобнее, пригладила волосы, постепенно просыпалась память. Тина начинала вспоминать, сколько на самом деле живёт здесь, сколько перерождений прошла. Вспомнила всё, что приходилось испытывать. Наконец взглянула из-под лобья на Аврелия, на его чёрные крылья, которые, как она сразу отметила, поменяли форму с момента прошлой встречи и с тихим стоном опустила голову на колени. «Закурить дайте кто-нибудь», — попросила она. «А тебе восемнадцать уже исполнилось?» — поинтересовался Леонард. «Лео, заткнись», — сказал Аврелий. «Держи, Тина». Ароматный дым вишнёвых сигарил смешался с утренним туманом. Над рекой медленно, неохотно всходило сентябрьское солнце. Высоко в небе пролетал клин птиц. Тина рассматривала фиолетовый бланк с печатью. "Это будет сложно", сказала она. "Я даже не представляю, как смогу совмещать обычную жизнь и работу, но спасибо". "Это всё лево", сказала врели. Из Сергеича верёвки вьёт под настроение. Не преувеличивай, просто решил, почему бы не попробовать, а шеф поддержал. Нам нужно теснее сотрудничать с творцами. Между перерождениями времени совсем мало. Тебя определили внештатником в исполнении желаний, каврелию. Там непочатый край работы, и очень нужны консультации творцов. И с моим отделом сотрудничать будешь, с бытовой магией. «Я вот с чего начать предлагаю». «Так, стоп-стоп», — Тина подняла ладони. «Я ничего не понимаю. Во-первых, Аврелий, из каких то пор ты в исполнении желаний?» «Да, я теперь заведующий отделом», — ответил ангел. «Ого!» «Я обратила внимание, что ты не по форме, но решила сегодня выходной...» «Нет, работу сменил». «Радикально. Да, всякое бывает». «В моём отделе Пафнутий по работает, помнишь его?» — перевёл тему Аврелий. «Кстати, это его кот тебя сюда привёл. Сейчас у нас основной упор на работу с мечтами, как раз новых сотрудников ищем, и нам нужны хорошие творцы, которые умеют создавать пространство для мечты. Возьмёшься?» «Если научите?» «Разумеется». Всё постепенно, не сразу. Тебя ещё Христиан Сергеевич вызовет. План всё вместе обговорим. «Главное, что ты с нами, Тина», — серьёзно проговорил Леонард. Сняв очки, ангел внимательно смотрел на неё, и сейчас цвет его глаз напоминал море перед штормом. «А мы с тобой. Помнишь, что я тебе говорил перед этим перерождением?» «Помню, Лео. Можно тебя попросить об услуге?» «Слушаю». Подправь мне немного память. Я чувствую себя на тысячу лет старше, чем должна сейчас быть. И без того каждая новая жизнь даётся всё сложнее, а когда помню всё до мелочей — просто ужас. Не вопрос. Под ноль? Нет, не надо под ноль. Убери только память о человеческих жизнях. На уровне дежавю пусть будет, а о мире ангелов оставь. Сможешь? Ерунда. Лео подбросил окурок в воздух, тот на миг вспыхнул и исчез. «Смотри на меня!» Холм над городом освещало сентябрьское прохладное солнце. Утро занялось, серебрилась река, туман таял. Полуразрушенный кирпичный недострой смотрел провалами окон на реку и просыпающийся город. Под обломком стены на приметом осеннем бурьяне спала девушка в обнимку с рюкзаком. Рядом с ней лежал блокнот с карандашными набросками, а в руке было зажато чёрное перо, какое не встретишь ни у одной городской птицы. «Наблюдай за городом, Тина», — увлечённо инструктировал Леонард, когда они в очередной раз сидели на крыше дома, на грани между миром ангелом и миром людей. «Замечай его ритм, его дыхание, его жизнь», «Города — это неисчерпаемый источник вдохновения. Кто-то считает, что исконная магия существует только в природе, а я говорю, что нет, надо не зацикливаться на этом и суметь увидеть. Ты замечала, например, что зима всегда прилетает в город и улетает из него на белоснежном драконе? Присмотрись в следующий раз». Мне говорят, я помешался на драконах, но я вижу везде эти неуловимые сущности, созданные из электричества, неоновых огней и испарений бензина, которые охраняют города. Здесь безграничные возможности для того, чтобы сбывались мечты. Надо только удачно выбрать пространство для них. Если мечта не сбывается в одном месте, возможно, стоит оглядеться и понять, где она может развернуться со всем размахом. Ты знаешь города лучше любого из нас. Ты одна из душ, которые наполняют их жизнью. Изучай города, Тина. Они полны потаённой магии. Тинка, давай, всё свободно. Я перелезла через забор. Мы с Леонардом дружно уставились на огромную серую стену вечного недостроя. На мне были безразмерные джинсы, чёрная майка, волосы убраны под бандану, а в рюкзаке — куча баллончиков с краской. Что писать будем? Давай для начала вот это закрасим. Стену покрывали суицидальные изречения и запрещенная символика. Этот недострой славился тем, что притягивал к себе самоубийца всего города. Потом туда стали приходить туристы, чтобы выяснить, чем он так притягивает людей, решивших попрощаться с жизнью. Потом его взяли под охрану, что разожгло ещё больше любопытства. «Теперь это городская достопримечательность и рассадник суицида по совместительству. Есть чем гордиться». Мы закрасили надписи и снова задумались. «Что рисуем? Бабочки-цветочки? Пасторальный пейзаж?» — спросила я. «Ага», — сказал Лео, — «чтобы самоубийц предварительно стошнило. Давай напишем «Жизнь прекрасна». Ты серьёзно? Когда это их останавливало?» Может, ребёнка и надпись вроде «Папа, не надо?» Я не буду играть на детях, это последнее дело. Подожди, в интернете что-нибудь поищу. Я полезла в смартфон. Мы начали читать ванильные цитаты и позитивные жизнеутверждающие изречения, после чего захотелось удавиться нам обоим. Знаешь что, Лео? Звони Аврелию. Он же работал с самоубийцами. Должен знать, что им надо. Через 10 минут мы уже втроём стояли и смотрели на недострой. «Что скажешь?» — поинтересовалась я. «Что тут сказать?» — отозвался Аврелий. «Ерунда это, а не место для суицида. Уверен, 90% по чистой глупости он с того уступа срывается. Настоящие самоубийцы сюда не пойдут. Здесь одни демонстранты тусуются, их и надо отпугнуть. Какие были варианты?» Жизнь прекрасна и тому подобное. Нет, не пойдёт. Вот что я предложу. Напишем метровыми буквами на всю стену. Идите отсюда нахуй. С уважением. Смерть. Тина, дай баллончик. Сто лет мечтал им что-то такое сказать. И однажды я познакомилась с мечтой. Она недавно устроилась в отдел исполнения желаний. Она была такая... Знаете, просто не бывает таких. Одним своим присутствием она освещала мир вокруг. У неё были рыжие мягкие волосы, похожие на лисий мех, веснушки, словно солнечные зайчики, и смех, рассыпающийся вокруг такими же брызгами солнца. Она была чудесная. Казалось, рядом с ней невозможно не улыбаться. Её обожали все без исключения. Её нельзя было не обожать. Все мои коллеги... Пафнутия, Аврелии и другие, души в ней не чаяли. Она для них как солнце была, как путеводная звезда, как настоящая мечта. И имя у неё было красивое, звенящее — Изабелла. Белла? Даже не разберёшь, кто она. Ангел, человек или какое-то совершенно другое, невообразимое существо из другого времени и пространства — где все всегда счастливы и мечты сбываются, потому что невозможно иначе. Она была совершенно необыкновенная и при этом какая-то очень земная, понятная, человечная. Я знаю, что они с Аврелием без конца спорили о методах работы. Она даже докладную на него писала. Правда, бесполезно.